лихорадочно, в Ленинград должны были переправить пятьдесят лошадей с солдатами-кавалеристами, и администрация обеспечивала место для солдатского жилья, корм для лошадей, конюшни и так далее. Заказывались железнодорожные платформы для отправки лихтвагена, камер-вагена, карет, реквизита, оружия, костюмов. Одежды и наряды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 И эти грузовики, как челноки, начали свои рейсы между Москвой и Ленинградом. И вот в этих условиях, привычные для России шторма вщины, я и отправился показывать кинопробы. Казалось, это будет по сути дело формальность, ибо актёры подобрались первоклассные, а молодого героя я покажу через несколько дней. Я не подозревал, что над картиной снова сгустились тучи. Всё держалось в тайне. Заместитель Лапина Жданова, обычно приветливая, на этот раз держалась странно. Не смотрела мне в глаза, говорила отрывисто и уклончиво, явно испытывая неловкость. Хессен тоже вёл себя как-то необычно, много и беспрерывно высказывался на посторонние темы. Молчаливая редактора держалась на расстоянии. Честно признаюсь, ни я, ни Горин, ни директор объединения телефильмов Марияхин не обратили внимания на неординарность их поведения. Мы поняли это только задним числом. Вся компания отправилась в специальное помещение, Я просмотрел такие маленький залчик, где вместо киноэкрана стоял телевизионный монитор, окружённый модерновыми креслами. Видеокассета была уже заряжена. Начался просмотр. Он прошёл в полном молчании. Никто ни разу не улыбнулся, не хихикнул, хотя на экране игралось несколько смешных и, по-моему, удавшихся сцен. Когда демонстрация плёнки кончилась, Жданов сказал мрачно: "Ну что ж, поднимемся ко мне, поговорим". Поражаюсь своей твердолобости. Я по-прежнему не понимал грозовой ситуации. Мы расселись в кабинете Стеллы Ивановны, и я, пытаясь развеселить аудиторию, рассказал свежий анекдот. Это, как вскоре выяснилось, оказалось совсем неуместным так как я только усугубил всю общую неловкость надо сказать, что стела иванна выполняла предназначенную ей палаческую роль с видимой неохотой и стыдом видите ли, помявшись, сказала Жданова: принято решение о закрытии вашей картины наступило долгое-долгое очень долгое пауза Зачем же вы тогда, наконец произнёс я, устроили всю эту комедию с просмотром кинопроб? Сказать нам о закрытии можно было и без этого спектакля. Это же садизм. Верно согласился Жданов, но у нас как-то не хватало решимости, мы оттягивали. А какие мотивы? Поинтересовался Гриш. Это распоряжение председателя, пояснил Хессен. А что можно сделать? спросил ошарашенный Марьяхин. В ответ была пауза и пожатие плеч. Ещё 2 недели назад мы сами решили закрыть свою картину, сами решили её не снимать. Правда, не привели приговор в исполнение. казалось, то, что происходило сейчас в Ждановском кабинете, не должно было причинить нам боль. Однако стресс получился чудовищный. Не стану описывать то, что мы тогда испытали, чтобы не травить душ. Мы вернулись на Мосфильм. В моей комнате ждал Станислав Садальский, загримированный и одетый в гусарский костюм. Я сказал ему всё, Стасик. Этого фильма не будет, его закрыли. Так что встретимся на другой картине. Иди, разгримировывайся. На глазах Садальского появились слёзы. Он не мог прийти в себя и плакал. Сразу же последовали распоряжения об остановке работ. Первая забота администрации в подобных ситуациях прекратить дальнейшие траты. А я побежал в кабинет директора мус фирмы Сизова. Я рассказал Николаю Трофимчу о том, что произошло. Рассказал также, что мы месяц назад переделали сценарий, учтя главное замечание гостелерадио. И тут обычно спокойный Сизов Вы себе Лениус. Что же они со студией-то делают? Это значит, что у меня вылетают из плана две единицы, двухсерийная картина засчитывается как две. Чем я их заменю? Сейчас конец марта, до конца года я не успею сделать ничего другого, куда они смотрели? Они просто ставят на колени коллектив. Надо им было раньше думать, теперь поздно. И Сезов сказал: Что завтра утром он ложится в Кремлёвскую больницу подлечиться, а в этой же больнице сейчас находится Лапин. И он, Сизов, с ним поговорит, что так, мол, со студии не поступают, и что он заставит их открыть картину снова. Честно говоря, я не очень-то поверил в такую возможность, тем более Сизов по должности был ниже Лапина. И тот вовсе не обязан прислушиваться к мнению заместителя Ермаша. Прошли 2-3 дня, в течение которых было остановлено всё. Дальнейшие пошивы костюмов, укладка вещей в экспедицию, отказались от железнодорожных платформ, от многого, чего долго и упорно добивались. Начали открепление от картины работников съёмочной группы Я приходил каждый день на студию. Деваться мне было некуда. И тупо сидел в своей комнате, пока расформировалось и уничтожалось всё, что мы успели сделать. На третий день в группу прибежал взволнованный Марьяхин. Картину снова возвращали в производство. Какой разговор сложился у Сезову с Лапиным. Как он смог его убедить, что там произошло? Почему Лапин изменил свое решение, так я и не узнал. Мы уехали в экспедицию, когда Сизов еще находился в больнице. А через несколько месяцев после возвращения группы из Ленинграда это уже все было историей. Да и не думаю, чтобы Сизов стал со мной на эти темы откровенничать. После реанимации фильма «Сизов» С большим трудом мы снова закрутили все дела. Сняли также пробу с Садальским. Его кандидатуру в этой суматохе с картиной мы уже на утверждение Востанкина не возили. И в середине апреля, залечивая раны, золотые дыры, затыкая бреши, с трудом отойдя от бесстыдных игр с телевидением, мы уехали в Ленинград снимать нашу многострадальную картину. Экспедиция сложилась неудачно. Бездарная администрация, возглавляемая директором картины Криштулом, проваливала всё. Неквалифицированный второй режиссёр Макарихин сбежал самовольно со съёмок и поставил меня об этом в известность телефонным звонком с вокзала. Тяжёлая полуторамесячная болезнь Олега Басилашвили исполнителя центральной роли заставляло нас снимать выборочно с пропускками, работать лихорадочно, неритмично. Летели графики, смещались сроки, а артисты все оказались заняты. Это при том, что сама по себе картина была большой производственной сложности, с массовками, которых приходилось наряжать в исторической одежде, с кавалерией, оружием, пиротехникой. со строительством натурных декораций с капризной ленинградской погодой, с борьбой против примет современности вроде асфальта, автомобилей, телевизионных антенн на крыш и так далее. Подобную ленту можно складно снимать при высочайшей организации. А это как раз хромала на обе ноги, подобралась слабая административная группа, а после дезертирства второго режиссёра развалилась режиссёрская часть. Но имелось ещё одно глобальное трудность. Сценарий в результате сотворчества телевизионных насильников в чём-то дал трещину. Во время съёмок регулярно выявлялись огрехи и прорехи, возникшие из-за навязанных нам поправок и изменений. И тут я хочу воздать должное Григорию Горину, Большинство литераторов считают, что их труд окончен, когда фильм запускается в производство. Максимум их участия это раз в другой приехать на студию, просмотреть отснятый материал и высказаться по этому поводу. Гриша не покидал меня. Я всё время ощущал рядом его верный дружеский локоть. Сочувствие, товарищество тоже ощущал. Общий успех, конечно, сплачивает людей. Но, по-моему, еще больше объединяют людей общие горести и испытания, которые они переносят вместе, рука об руку. Работа над фильмом о бедном гусаре была не только проверкой профессионализма. Она была экзаменом на честность, порядочность, благородство. Содержание картины перекликалось с нашей жизнью, с нашей работой. Провокации, интриги, гнусности, о которых рассказывалось в нашем сценарии, мы испытывали на себе, снимая картину. Деликатность Горина, такт, высокая нравственность, не говоря уже о даровании, скрашивали каторжную работу, помогали довести дело до конца. Каждая сцена, которую предстояло снимать завтра, как правило, накануне переделывалась, уточнялась, дописывалась, что тоже усиливало хаос и неразбериху на съемочной площадке. Пожалуй, о бедном гусаре была моя самая трудная, самая непосильная работа. Удары сыпались со всех сторон, извне и изнутри. Любую элементарную вещь надо было преодолевать как невозможную. В Ленинград приезжали с ревизиями и проверками московские эмиссары. Их визиты дались нам нелегко, это создавало лишнее душевное напряжение. Надо было всё время держать ухо востро, какие их свои истинные намерения скрывать. В общем, постоянный контроль отнюдь не облегчал работу. Картина создавалась в муках, тягостно, превозмогая какое-то роковое сопротивление. В конце июня мы вернулись в Москву. Съёмки продолжались, такие же безалаберные, бестолковые, болезненные. Во всей этой сумятице чувств, конфликтов между людьми, противоречивых ситуаций мне необходимо было пронести и сохранить в себе единство ощущений в стиле хорошее настроение, юмор, лёгкость, и во картине должно было быть немало весёлого. Нужно было выдержать физически Психологически весь этот наворот и обвал, которые ежедневно обрушивались на мою несчастную голову. Наконец, в конце августа съемки закончились. Я приступил к монтажу и озвучанию снятого материала. Телевидение постоянно проявляло жгучее нетерпение, жаждали посмотреть, снятые на пленку. И когда в конце сентября первая складка, так называется черновая сборка всего материала, подложенная в сценарной последовательности была готова, дружки с телевидения немедленно слетелись на мусфильм. И опять был бой: придирки, наскоки, подозрения, намёки лились рекой. У меня сохранилось заключение творческого объединения Экран. По поводу этого просмотра, подписанный редактором Власовой и утверждённый Хессиным. Вот его текст. Гусар. Динамичная смешная комедия. Обладает пафосом притчи о благородстве и самопожертвовании, утверждает гуманистические идеалы. Работу отличают яркий диалог и юмор авторской речи. После вступления, которое было за здравие, шли замечания, поправки и пожелания явно за упокой. В стилистической структуре фильма представляется излишней концовка эпизода расстрела Бубенцова — его смерть. И в устной дискуссии Хессин и его помощники напустились на трагический финал. Мы сопротивлялись, но чиновников это не остановило. Устное замечание еще можно как-то игнорировать. но сделанное на бумаге, оно обретало силу неприложенной истины. Сделать подобное критическое высказывание было равносильно тому, я не сравниваю качество произведений и дарования авторов, как если бы Толстому посоветовали, чтобы Анна не бросалась под поезд, Шекспиру порекомендовали бы оставить в живых на его выбор либо Ромео, либо Джульетту. Астровскому запретили бы убивать Ларису. Было ещё 15 пунктов замечаний, где требовалось сократить и выбросить то, что не устраивало телевизионных командиров. Мы устали, больше того, изнемагали в неравной борьбе. Кое-нашто мы согласились, ибо сила была не на нашей стороне. Но оставить Бубинцова в живых для нас было попросту исключено. Это делало бы нашу картину уязвимой. Она превращалась бы в балаган, в ерничество над святым. Если герой не заплатит жизнью за свое прозрение, фильм, по сути, не состоится. Обсуждений, пока писался сценарий и снималась картина, было немало. На каждом из них мы несли потери, теряли реплики, сцены, ситуации, Вещь выхолащивалась, становилась более аморфной, беззубой, упрощённой. Ни на одном из обсуждений мы ничего не приобрели, мы только проигрывали. Война велась с неизменным нашим поражением. У нас оставалось только одно право, к которому в конце концов и свелась вся эта длинная битва с телевидением право довести картину до конца. мы отдавали многое, лишь бы уцелела картина. Теперь нас, конечно, легко осуждать. Картина ухудшалась на глазах, но всё равно для руководителей телевидения она оставалась персоной нон грата.